Время действия. Следующий день. Место действия. Неширокая автомобильная дорога. В красной спортивной машине с открытым верхом едут Джувон и Юн Ми. Класс! Погода отличная. С работы слинял. Машина супер. Дорога с стремительной лентой летит навстречу, даря новые впечатления. Справа от нее. В поле. Что-то желтенькое цветет. Небо голубое. Весна. Чем не праздник души? Вчера Джон в отеле не появлялся. Хорошо быть директором. А сегодня, как только я пришел на работу, вызвал к себе в кабинет и сообщил, что едет к Хонде. Ну и я вместе с ним. Ну, к Хонде так к Хонде. Знать бы еще кто это, чтобы хоть что-то понимать, но выбора нет. Едем. И главное, никаких последствий нашего ужина в ресторане, когда я раздельный счет требовал. Думал, что Джон мне хоть что-то по поводу произошедшего скажет. А нет, даже полсловечка не сказал. Как не было ничего. Лицо держит? Ну ладно, я не против. Объяснение всегда напряг. Джон сообщил секретарше, что он со мной едет по делам, и поэтому нас до вечера не будет. Поклонившись своему директору, сонби проводила нас озадаченным взглядом. И, похоже, что-то там себе подумала. И явно не то подумала. Вечно эти бабы себе что-нибудь придумают. Спустились с Дживоном на лифте. Внизу, на стоянке, нас ждала ярко-красная спортивная машина с открытым верхом. Не та, на которой он ездил раньше. Садись. Небрежно бросил мне Дживон, открывая себе водительскую дверь. Это тоже твоя? Восхитился я, подходя к машине с другой стороны. Почти, ответил тот. Брат раньше на ней ездил. Иногда беру, когда не жарко, и можно ездить открытым верхом. Кучерява живут в семье Джувона. Хорошая машинка. Тоже из семейства Феррари, но модель, которую мне назвал Джион, на слух мне неизвестна. Может тут она есть, а в нашем мире их не выпускают? Может и так, хотя если честно, в таких дорогих машинах я особо не разбираюсь. Смысл разбираться, если денег нет, чтобы купить. Машины я люблю. Но отнюдь не автофанат, знающий точное количество клапанов и гаек в каждой модели. Внезапно, из-за края холма, которым мы миновали, открылась голубая водная гладь. «Вау, море!» – неподдельно восхитился я. «Оказывается, всего час с небольшим от Сеула, и ты уже на море. Класс!» «Ты море никогда, что ли, не видела?» Вздрогнув от моего восторженного вопля, покосился на меня Джон. «Ни в музеях не бывала, ни моря не видела». «Давно была на море», – пояснил я свою радость от встречи. «Забыла уже, как оно выглядит». Джован покачал головой, как бы говоря, «ну надо же». Джован обратился я к нему, – «а куда мы едем?» Я же сказал, к Хонде. «А кто это? Или что это?» Джован озадаченно подвигал челюстью, глядя на дорогу и о чем-то соображая. Потом уверенно повернул руль вправо, направляя машину в придорожный карман. «Рассказывай!» – приказал он, остановившись и выключив двигатель. «О чем?» Немного растерявшись от такого развития событий, спросил я. «Кто ты такая?» – повернувшись ко мне и внимательно глядя на меня, спросил Дживон. «В смысле?» – переспросил я, чувствуя легкий холод в животе. «Неужели он догадался?» «Я хочу знать, почему ты не знаешь о Хонде?» «Ну, я знала, просто забыла!» Я нервно хихикнул. «Будешь врать, высажу», – пообещал Дживон и секунду спустя добавил. «А автобус по этой дороге не ходит, пойдешь пешком, тут далеко». «Я не вру», – глядя на парня честными глазами, сказал я. «Действительно забыла». «Что-то ты много забыла», – не поверил моим словам Дживон. «Не помнишь, кто такие Хонде?» Не знаешь, как называются горы вокруг Сеула? Не знаешь самых простых правил поведения? И при этом хорошо говоришь на нескольких иностранных языках? Что это значит? Может, ты шпионка? Блин, обвинения в шпионаже мне еще не хватало. Черт, меня дернул спросить про этих Хонды. Приехал бы да увидел, кто это. Не терпелось. Язык чесался спросить. В чем дело? Я же не был таким болтливым раньше. И что теперь ему говорить? «Я жду ответа», – напомнил о своем существовании Джуон. Я прокрутил в голове несколько вариантов возможной брехни. Посмотрел на лицо Джуона и понял, что сейчас вряд ли они прозвучат убедительно. Вот просто хребтом почувствовал это. «Пожалуй, лучше будет сказать все как есть». «Видишь ли, Джуон, оппа?» – решившись, начал я издалека. «У меня есть некая, скажем так, проблема со здоровьем». «Я могу об этом рассказать, если тебе интересно, но у меня будет условие. Прошу, чтобы это осталось между нами. Хорошо?» «Ну, допустим», – кивнул согласился Дживон. «Понимаешь, не так давно я попал в автомобильную аварию. За пару минут я, честно глядя ему в глаза, рассказал Дживону грустную историю. «Опять врешь?» – не поверил мне он, когда я закончил говорить. «У меня справка есть», – сразу выложил свой главный козырь. «Могу принести». «Принеси», кинул Дживон. «И что? Тебя врачи просто взяли и выпустили из больницы, зная, что ты ничего не помнишь?» «Не могу в это поверить». «Никто не знает, что такое память», вздохнув, сказал я. «Врачи надеялись, что когда я попаду в те места, где жила и училась, то это будет дополнительная стимуляция для мозга, и я все вспомню. Некоторым людям такое помогло, мне нет». «И ты так об этом спокойно говоришь?» поразился Дживон. «А что, мне теперь плакать, что ли?» Просил я и добавил. Слезами горю не поможешь. выдохнул Джувон, обдумывая, и снова обратился ко мне. И ты ничего не помнишь из того, что было с тобой до аварии? Ничего, ничего. Оку! отрицательно помотал головой я. Что-то, кажется, порой всплывает. Но вот если специально задуматься и попытаться целенаправленно вспомнить. Не помню. Я из-за этого в школе экзамены сдать не смогла. Оставили на следующий год. «А как же твой английский?» Прощурился на меня дживон. «Как ты можешь говорить на нескольких языках, если ничего не помнишь?» «Не знаю», – пожал плечами. «Я раньше их учила, но так хорошо мне никогда не получалось. А теперь получается. Врачи это тоже не могут объяснить. Может, что-то улучшилось в голове?» Дживон снова с минуту посидел, обдумывая услышанное. «Ну ты дойдешь, свереныш!» Слегка ошарашенно сказал он, запуская двигатель машины. «Я думаю, почему ты такая странная? А у тебя, оказывается, амнезия. Почему ты мне сразу не сказала?» «Не хотела выглядеть странной», — ответил я. «Ха!» — фыркнул Дживон. «А как, по-твоему, ты сейчас выглядишь?» «Тоже не совсем как все», — согласился с ним я. «Но лучше так, чем все сразу будут знать, что я потеряла память». «Чем лучше-то?» «Люди могут подумать, что я сумасшедшая» и не захотят со мной общаться, понимаешь? А ты точно не сумасшедшая? А ты как думаешь? Ты ведь общаешься со мной каждый день. Сам не можешь решить? Ты странная, подумав, вынес вердикт Джувон. Но, пожалуй, не сумасшедшая. Вот видишь, с облегчением сказал я, ты меня знаешь, и у тебя есть мнение обо мне. А если сказать о таком человеку, который меня не знает, наверняка он просто не станет иметь со мной никаких дел. Ну согласись! Помолчал возразил Дживон, забыть почти всю свою жизнь это не совсем нормально. Представь, предложил я ему, что ты начал забывать. Забыл, что было неделю назад, месяц, год, два. В какой момент ты станешь ненормальным? Ммм, задумался Дживон. Ну, наверное, есть какая-то общепринятая граница. Хотя я видел в своей жизни несколько достаточно странных людей. Причем это были люди, которые зарабатывали большие деньги. И никто их в больницу насильно не отправлял. Наоборот, это были весьма уважаемые бизнесмены. «Я тоже буду зарабатывать большие деньги», – обещал я. «Ха глянув на меня с насмешкой в голосе, отозвался на «Да, это Джоон!» «Школу сначала закончи. Без аттестата тебя никуда не возьмут». «Посмотрим», – сказал я. «Ну, посмотри», – разрешил он мне. Некоторое время опять ехали молча. «Постой!» – нарушил тишину Джоон. «Получается, что ты сейчас видишь море первый раз в жизни?» «Да», – кивнул я. «Получается, что многие вещи я вижу первый раз в жизни». «Холь», – высказался по этому поводу мой спутник, хлопнув правой ладонью по рулю. Еще некоторое время ехали молча. Джо о чем-то думал. Я смотрел на дорогу и на море, тоже размышляя, правильно ли я поступил, рассказав ему о своей амнезии. «Ну, наверное, пришла пора это сделать. Джо не дурак». «Возможно, он раньше просто не обращал внимания, но несуразности в конце концов накопилось столько, что он не смог их уже игнорировать. Врать дальше?» «Можно было и так, но понятно, что это уже откровенная лажа будет». Внезапно Дживон свернул к обочине и достаточно резко остановил машину, вынул телефон и набрал номер. «Сон У», – спросил он в трубку, – «ты уже сделал то, что я просил?» «Сделал? Просто ситуация изменилась». Можешь это отменить? Ушло в разное. Хорошо понял тебя. Ладно, пусть останется так. Всего доброго, Сон У. Джи-Он снова вывел машину на дорогу. Через некоторое время он притормозил какого-то зеленого памятника, изображавшего сидящую женщину в маске для подводного плавания. И с какой-то круглой штуковиной в руках. Смотри, сказал он кивком головы, задавая направление. Это памятник корейским женщинам ныряльщицам. Хонде». «Женщины на реальице?» «У нас, в нашей Корее, их зовут Хэньо, а тут значит Хонде». «Вот же!» «Оказывается, все просто. Я опять лопухнулся. А это круглая штуковина, что у женщины на памятнике в руках. Это сетка-ловушка, а сзади буй, который показывает проплывающим мимо лодкам, что где-то тут работает человек». «Хочешь, могу тебе про них рассказать?» Обернувшись ко мне, предложил Дживон. С чего это он так подобрел? Нажалось, что ли, пробила? Ну ладно, пусть расскажет. Может, услышу то, что не знаю. Миры-то разные. Хочу. Кинул я и поблагодарил. Спасибо, Джувон Оппа. Хонда. это женщины, которые добывают из моря морские деликатесы. Начал свой рассказ Джувон, снова выезжая на дорогу. Ракушки, трепанги, ловят осьминогов, каракатиц, рыбу, если получится. В общем, все, что сумеют поймать. Работают без аквалангов. Маска, ласты, гидрокостюм, сетка, буй, ну и крючок для отрывания ракушек от камней. Вот все, что у них с собой есть. А почему без акваланга? Полюбопытствовал я. С ним же удобнее. Акваланги запрещены, сказал Джувон. Если их разрешить, тут лет через пять на дне пустыня будет. Выловят все. А, ну да, сообразив, кивнул я. А так... Продолжил мне рассказывать он. Природный баланс особо не нарушается. Тем более, что ныряльщиц становится с каждым годом все меньше. «Почему?» Опять задал я вопрос. «Улов падает? Экология?» «Дело совсем в другом!» Бросив на меня внимательный взгляд, ответил Джион. «Раньше, в 60-х годах, ныряльщиц было очень много. Спрос на морепродукты был весьма высок. А их промышленного производства тогда еще не было. Хонда хорошо зарабатывали. Строили на полученные деньги дома, отправляли детей учиться. Часто бывало так, что ныряльщицы, а не их мужья, содержали семьи. «А что, разве мужчины этим не занимались?» – удивился я. «Это ведь было прибыльно». «Ну ты скажешь», – удивился в ответ мне Дживон. «Хонде – это чисто женское ремесло». «Почему?» – не понял я. «Разве мужчины этим не могли заниматься?» «Потому что…» – начал объяснять мне Дживон и замолчал. «Потому что это женская работа». Секунд через десять выдал он мне объяснение и добавил. «Если бы ты все помнила как надо, то таких глупых вопросов не задавала бы. Понятно?» «Понятно?» Не стал спорить, кивнул я. «Хотя совершенно было непонятно. Что, табу, что ли, на этот вид деятельности для мужиков наложен?» «Странно. Работа не из легких, опасная. Но только женщины. Очень странно». «А что было дальше?» Спросил я у «А дальше случилось то, что не могло не случиться», – неторопливо ответил он, внимательно глядя на дорогу. Дочери ныряльщиц, получив образование, не захотели возвращаться из городов в Рыбатские деревни. Оказалось, что можно зарабатывать и без ежедневного риска, без каждодневных многочасовых погружений в холодную воду с последующим отогреванием у костра. И они не вернулись. Матери остались без смены. Им некому было передать свои опыты и умения. Количество ныряльщиц стало сокращаться. Потом началось промышленное выращивание моллюсков и всего остального, зачем охотятся Хонда. Их стало еще меньше. Потом в Корею завезли цитрусовые. Климат острова Чеджу, который раньше больше всего был известен своими ныряльщицами, оказался превосходным для выращивания мандарин. Сейчас на нем полно плантаций, которые дают их владельцам годовой доход, сопоставимый с доходом ныряльщиц. Но это работа на земле, Без риска утонуть. Поэтому люди Чеджу стали заниматься больше выращиванием мандарин, чем морем. Теперь мандарин – символ острова. А Хонда совсем почти не осталось. Слышал по телевизору, что их не больше трех тысяч на всю Корею. М да, Грустная история технического прогресса. Как говорится, за все нужно платить. Причем зачастую платит тот, кто совсем не при делах этого прогресса. Правительство принимает меры продолжил рассказывать Джон. Пытается сохранить это занятие, хотя бы для туристического бизнеса, потому что туристы очень любят Хонде. Школы на иальщиц, -э льготные кредиты на открытие кафе частично оплачивают им лечение из бюджета. Но пока мало что получается. Работа опасная, тяжелая, Ей нужно заниматься всю жизнь. Неточность в бумагах можно исправить, а море ошибок не прощает. Мало желающих платить жизнью за ошибку. Да и заработки в профессии сильно упали. На берегу можно больше заработать. Средний возраст Хонды приближается к 60 годам. Лет через 10 они могут совсем исчезнуть. Да, печаль. Поэтому, сказал Дживон, аккуратно поворачивая руль, пока есть возможность, нужно поесть настоящих морепродуктов. А что, потом не будет? Спросил я. Ведь выращивают же их промышленным способом. Если бы ты попробовала и тех, и других то таких бы глупых вопросов не задавала. Выращенные на фермах – это совсем не то, что выросшие в море. Любой человек тебе это подтвердит. Так что у тебя сегодня уникальный шанс, зверёныш, попробовать настоящее. Купишь потом в Сеуле выращенных промышленных способом и сравнишь. Думаю, сразу все поймешь. М -м да Деликатесы? Звучит заманчиво. Деликатесы всякие я люблю.